Рэки Кавахара, Ускоренный мир, Том 13, Пылающий огонь, Уводные глади. Глава 1 Пусть Королевская битва и считается одним из обычных дуэльных режимов Брейнбёрста. Она напоминает скорее не файтинг, а экшен от первого лица. Чтобы узнать, какие бёрст-линкеры оказались на поле, необходимо либо посмотреть точно на них, либо подойти ближе, чем на 10 метров. Конечно же, в этом режиме присутствует и направляющий курсор, но он лишь указывает направление к ближайшему противнику, а во время боя и вовсе исчезает. Именно поэтому вероятность того, что во время яростной схватки с противником неожиданно появится другой дуэльный аватар весьма высока. Можно сказать, что именно такими моментами королевские битвы и славятся. 27 июня 2047 года, в 6 вечера, неожиданно началась битва, в которой Хоруюки сначала встретился со своим старым знакомым, байкером по имени Эшроллер, а затем и с Берстлинкером, запустившим бой, самым твердым металлическим аватаром этого мира, Вольфрам Цербером. В общей сложности это уже третий их бой с Цербером, И поначалу Хроюки едва не проиграл из-за сильного захвата своего противника. Но ему удалось применить свой спецприем «Удар головой», чтобы вырваться. После этого он взлетел высоко в небо, утянув за собой Цербера и объявив таким образом шах и мат. Однако в этот момент появился еще один аватар, резко изменивший ход битвы. Таинственный аватар женского пола Аргана Рэй по прозвищу «Четырёхглазый аналитик» сбила Сильверкроу, пробив его крыло лазером ужасающей силы, который выпустила из линзы своей шапки. До сих пор Харуюки считал, что эти линзы могут лишь сканировать статусы других аватаров. Вслед за этим Арган безжалостно расстреляла и Цербера, который, судя по всему, знал её, а затем взорвала мотоцикл Эша. Её победа в этой битве казалась делом предрешённым, но на поле неожиданно появился ещё один новый аватар и вновь перевернул ход битвы с ног на голову. «Зато ты, проиграв аватару первого уровня, потеряешь очень много очков». Раздался на уровне лёд и снег тихий, но в то же время полный непоколебимой уверенности голос. Казалось, что от него дрогнули танцующие в воздухе снежинки. Они увидели совершенно удивительного вида и цвета аватар, которого окутывала постоянно текущая прозрачная вода. Водяное покрытие чем-то напоминало масляную пленку, окутывающую броню Оливграба, Бёрстлинкера из Зелёного Легиона Грейт Уоу. Но это далеко не пленка. Вода с журчащим звуком не спадала с головы к конечностям, от которых четырьмя дугами возвращалась обратно к голове. Пожалуй, вода занимает примерно половину объёма этого аватара. Узкая талия и гладкие формы подсказывали, что перед ним предстал аватар женского пола. Голос вроде бы тоже женский, но поскольку настоящее тело аватара оказалось скрыто, в этом не было уверенности. Этот дуэльный аватар, предполагаемо женского пола, использовал особенность этого уровня – холод, чтобы создавать ледяные копья, которые металл в Рэй, чтобы прерывать её лазерные атаки. Мало того, что это и так весьма неплохая идея, копья она тоже металла очень метко, что указывало на солидный опыт сражений. С великим трудом верилось в то, что она действительно линкер первого уровня. Харуюки, продолжая стоять на коленях, кинул быстрый взгляд в сторону маленьких шкау в верхнем правом углу. Они автоматически сортировались по удаленности аватаров от Харуюки. И самой первой расположилась шкала Цербера, неподвижно лежащего в руках Харуюки. От битвы с Харуюки и лазеров Арган у него оставалось меньше 10% здоровья. Под его шкалой разместилась полоса здоровья Эша, неподвижно лежащего неподалеку от них на снегу. Он до сих пор не оправился от взрыва, вызванного лазерной атакой, и находился под оглушением. У него тоже осталось менее 10% здоровья. Наконец, третья шкала принадлежала таинственному текущему аватару. И действительно, несмотря на уверенный и непринужденный стиль боя, рядом с именем этого аватара находилась надпись «Level One». Харуюки ошарашенно перевел взгляд на имя и прочитал его. «Аква-карант!» – прошептал он это имя. Он видел. О, нет, слышал его раньше. Более того, он абсолютно уверен, что слышал его при очень важных обстоятельствах. Но не мог вспомнить ни того, от кого он слышал это имя, ни того, в каком контексте оно прозвучало. Нет, вода всё текла и текла. Звуки журчащего ручья раздавались в глубине его сознания. Казалось, будто застывшая на месте река вновь начала движение, наполняя сознание приятной прохладой. И вместе с этим в голове Харуюки родилось смутное чувство. Нет, уверенность. «Я... я знаю её!» Он не просто слышал это имя. Когда-то, где-то, причём не так давно, он встречался с ней на одном поле боя. Но они не были врагами. Они выступали в одной команде. Она помогала ему. Когда над ним нависла чудовищная опасность, угрожавшая его жизни как бёрстлинкера, этот человек спас его. И не только. Когда они расстались, произошло нечто ещё более важное. «О, вот эта встреча! Вот уж кого-кого, а тебя тут увидеть ни капельки не ожидала, Карен!» Вдруг прервал мысли Харуюки голос. Он тут же перевел взгляд на южную сторону улицы Оуме, превратившейся в поле боя, и снова увидел фигуру Аргана Рэй, которая стояла на крыше, уперев руки в бока. Ее огромные очки скрывали большую часть лица, оставляя открытым лишь рот. На ее губах, как всегда, красовалась насмешливая улыбка, но в то же время от нее доносилось чувство напряженности, которого раньше не замечалось. Конечно, с учетом обездвиженности Цербера, а его, судя по всему, можно назвать ее напарником, Арган сражалась против троих врагов. Ситуация действительно оказалась напряженной. но ну с другой стороны, у Хоруюки оставалось лишь 10% здоровья, а Эш не мог сдвинуться с места. Можно сказать, что сейчас она сражается один на один. Более того, запас здоровья Арган полон, а её восьмой уровень считается запредельно высоким. Почему же она опасается Акву Карент, аватара первого уровня? Лицо Карент, занявшее позицию точно напротив Арган с другой стороны улицы Оуме, покрывала вода, и её выражение лица Харуюки точно также не видел, но голос её оставался всё таким же тихим и спокойным. «Я тоже не думала, что наша с тобой следующая встреча будет выглядеть именно так, Арэй». Судя по их словам, обе они хорошо знали друг друга. Арган пожала правым плечом и ответила вопросом. А? А как ты себе это представляла? Разумеется, я рассчитывала на битву насмерть. Да полный потерячков. Какими бы жуткими ни были эти слова, Карент произнесла их совершенно безразличным тоном. Арган отозвалась не сразу. Несколько секунд она молчала, а затем прыснула. «Я вижу, ты, как обычно, умудряешься нести полный бред самым серьезным видом. Если хочешь сразиться со мной в режиме внезапной смерти, сначала тебе надо себя вытащить». Небольшая пауза. «Из бесконечного истребления у врат Имперского замка». Едва услышав эти слова, Харуюки с шумом втянул в воздух. «Бесконечное истребление у врат замка». Это значило, что на неограниченном нейтральном поле Аквакаррент запечатана на одном из алтарей четырёх богов, энеми ультракласса, так же как в своё время Ардермейден. Но это невозможно. Команда Unlimited Burst, необходимая для погружения на неограниченное поле, становится доступна лишь на четвёртом уровне. Аватар первого уровня вроде Каррент не мог добраться до Имперского замка. Харуюки сглотнул и замер, в ожидании ответа Аквакарент. Но обладательница текучего аватара, судя по всему, не намеревалась продолжать этот разговор. Она звучно сделала шаг вперёд и вскинула руку в сторону Арган, стоящий метрах в тридцати от неё. «Сегодня я удовлетворюсь частью твоих очков. Время уже на исходе, и больше разговаривать я не намерена». «О, как же больно слышать такие бессердечные слова!» И это после такой долгожданной встречи? Нам ведь столько всего нужно!» Начала прочитать Аргана раскинув руки и покачивая головой. но ну а тут её шапка вспыхнула. Она сделала вид, что разговаривает, скрыв подготовку к следующей лазерной атаке. Причём в этот раз лазеров стало два. В воздухе сверкнули два раскалённых фиолетовых луча, оставив за собой белый след испарённых снежинок, и полетели точно в Карент. Харуюки даже не успел воскликнуть «Так нечестно!». Настолько устрашающей скоростной была лазерная атака Арган. Казалось, что в следующий миг после вспышки лазеры уже пролетели метров 10. Конечно, это не настоящая скорость света, но её вполне можно за неё принять. Ни Харуюки, ни Эш, ни гений файтингов Цербер не смогли бы уклониться от этих лазеров. Поэтому хоро уверился, что в следующий миг лазеры пронзят и водяную броню, и стройное тело Карент. Он рефлекторно попытался отвести взгляд, но за мгновение до того, как ему удалось это сделать, краем глаза он увидел, как смертельные арган-лазеры прошли мимо тела Карент и улетели вдаль, пробив какую-то далёкую глыбу льда. Она промахнулась своим снайперским выстрелом... «Нет, это что-то другое». Окутывавшая аквакарент водная броня истончилась, но вместо этого что-то образовалось перед ней самой. Вода собралась у вытянутой вперёд правой руки, образовав геометрическое тело. Огромный водяной куб со сторонами в полметра. Он невероятно прозрачен, и даже заметить его стоило немалых усилий. Судя по всему, Аквакарент перенаправила лазеры Аргана Рэй с помощью этого куба. Другими словами, она защитила себя рефракцией. Трудно сказать, как лазер, способный расплавить даже вольфрамовую броню Цербера, не испарил моментально всю её броню, вместо этого преломившись и пройдя сквозь воду. Но это означало, что Карент обладает практически полной защитой от атак Арган. Конечно, разница между первым и восьмым уровнями колоссальная, но никакое преимущество не сможет принести победу, если твои техники просто не попадают по противнику. Ничего себе, рефлекторно обронил Хроюки. Конечно, находившийся в его руках Цербер тоже обладал устрашающей силой, несмотря на первый уровень и смог одолеть множество бёрст-линкеров среднего уровня, включая Хроюки. Но сила Аквакарент казалась совершенно запредельной. Она держалась и сражалась как настоящий высокоуровневый аватар. Чуть ранее из её разговора с Арган стало понятно, что они знали друг друга уже довольно длительное время. Это означало, что Карент вовсе не новичок. На ум приходит только одно объяснение. Она — ветеран, ни разу не поднявший свой уровень. «Ох, Карен, хвалю-хвалю! Вот уж не думала, что ты придумаешь такую технику ради того, чтобы сражаться со мной!» В очередной раз прервал мысли Хоруюки насмешливый голос. Моргнув, он перевёл взгляд на Арган. «Действительно, мои лазеры проходят твою истинную воду насквозь. Но я ведь правильно понимаю, что это очень непростая техника? Тебе ведь нужно очень точно рассчитывать углы преломления лазеров, так? Например...» «Что, если я сделаю так?» Воздух вновь содрогнулся от звука лазерного залпа, и в небе снова сверкнул фиолетовый свет. Но теперь это был уже не сверхтонкий луч, как раньше. В момент выстрела Арган слегка взмахнула головой, и лазер полетел веером. Как и в прошлый раз, лазер полетел прямо к кубу и моментально начал преломляться. За время нахождения в кубе он отклонился более чем на 20 сантиметров от своей первоначальной цели, и казалось, что сейчас он снова вылетит справа от карант и улетит в пустоту. Но в этот раз случилось иначе. Поскольку Арган взмахнула своим лазером, его траектория получилась настолько сложной, что он смог после выхода из куба немного оцарапать правую руку Каррент. Раздался шипящий звук, и изящная рука испустила немного белого пара. Вместе с этим шкала здоровья Current опустилась более чем на 10%. В том, что такая мелкая царапина нанесла столь значительный урон, вина лежала не только на чудовищной силе лазера. Как бы уверенно не держалась Current, ее здоровье, тем не менее, ограничивалось первым уровнем. Другими словами, даже и таких атак хватило бы, чтобы за 10 заупов просто исчерпать её запас здоровья. Харуюки задумался о том, что именно Аквакарент собирается противопоставить своему противнику, и вдруг осознал, она прекрасно защитила себя от лазерной атаки водяным кубом, но эта техника в принципе не могла принести ей победы над Арей. В конце концов, brain брейнбёрст – fighting а в таких играх победить исключительно за счёт защиты невозможно. Защита не может быть идеальной. Летящие снаряды и спецприёмы понемногу, но будут срезать шкалу. И Карен должна знать об этом. А значит, она видела что-то, что могло дать ей шанс на победу. О чём я тут думаю? Я её шанс! Харуюки стеснул зубы и тут же изо всех сил отругал себя за глупость. «Идиот! Какой же я идиот! Какого чёрта я ничего не делаю! Я должен был взлететь в тот самый момент, когда Карент отразила тот первый лазер! Цвет и стиль боя Аргана Рэй указывают на то, что она аватар дальнего боя. В контактном бою её лазеры не смогли бы ей помочь! «Прости, Карент! Дай мне ещё один шанс!» «В этот раз я смогу сыграть роль твоего партнёра!» Харо Юки, совершенно не замечая того, что и сам начал относиться к Аквик как к старой знакомой, изо всех сил сконцентрировался. Лазеры Арган не скорострельны. Судя по всему, перезарядка занимает у неё по меньшей мере секунды три. С учётом скорости Сильвер Кроу, он вполне может за это время взлететь на крышу здания и вступить с ней в бой. Пользуясь передышкой перед следующим залпом, Харуёки вновь перевел взгляд на обездвиженного Вольфрам Цербера в своих руках. Он пока не знал, что именно связывало Цербера и Арган, но одно ясно наверняка. Этот таинственный аватар первого уровня находился под контролем аналитика. А поскольку Арган является одним из офицеров общества исследования ускорения то, как бы неприятно это ни звучало, возможно, Цербер связан с их планами по погружению ускоренного мира в хаос. И действительно, Черноснежка и Фука уже успели предположить, что Цербер, возможно, искусственный металлический аватар, а основу плана по умышленному созданию металлических аватаров, теорию сердечной брони, разработала как раз Аргана Но... Цербер... Ты сам только что сказал мне, что если в этом мире есть что-то важнее битвы побед, то ты хочешь это увидеть. И я верю, что это и есть твои истинные чувства. Я уверен в этом. После этого мысленного обращения Харуюки вновь моментально переключил своё сознание. Он должен победить Аргана Рэй. Возможно, потерянные очки не заставят её даже почесаться. Но эта победа сможет показать им его волю, его победу. Принципы.